но не тревожьтесь может будет немного тесновато, но для вас и мастера андрей я все сделаю в лучшем виде и для ваших друзей разумеется тоже он с любопытством раз в другой глянул на ранда и прочих в них всех кроме тома одежда выдавала деревенских жителей, а плащ минестреля тоже делал тома необычным спутником для путешествия вместе с госпожой элис и мастером андрей можете быть уверены и все будет в лучшем виде.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 Судя по всему, Мэтт и Перин испытывали сходные чувства. Мэтт из-под тишка почувствовался. «Мастер Фич», — сказала марин — «я слышала тут в Байрлоне дети света. Наверное, и неприятности есть». «О, не беспокойтесь о них, госпожа Элис. Они все подстраивают свои обычные каверзы. Заявляют, что ай седай в городе». Морейн приподняла бровь, а хозяин гостиницы развел толстыми руками — «Не тревожьтесь, это у них не новое. в Айрлоне нет Айс-Седай, и губернатору это известно. Белоплачники считают, что если они покажут Айс-Седай тех нескольких женщин, которых они объявили ай седай то народ всех детей света впустит их в город. Что ж, думаю, кое-кто так бы и поступил, кое-кто. Но большинство-то людей понимает, что замышляют белоплачники».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 Морейн и Эгвейн скрылись следом за полной женщиной с подкупающей улыбкой и с охапкой полотенец в руках. Министрель, Ранд и его друзья отправились за темноволосым пареньком по имени Ара. Ранд пытался расспрашивать Ару о Байерлоне, но тот отделывался словом другим, заметив лишь, что у ранда забавный выговор. А потом все мысли о расспросах вылетели у ранда из головы, когда он увидел ванную комнату.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 — Я имел в виду беспорядки, но вроде как в голдане наконец сказал он. — Нет, думаю, нет. В низинах ничего, кроме овечек, да? Не надо обижаться. Просто я хотел сказать, что там внизу все тихо, мирно. Я слышал, в Салдее появились недавно троллоки, но ведь это-то в пограничных землях, разве нет? Он закончил фразу, но остался сидеть с открытым ртом, а потом захлопнул его, явно удивленный своим многословием.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 «Мне уже немного наскучило слушать от тебя пересказы собственных историй!» «Он, министрель», — произнес Перин, а Аарон смешливо глянул на него. «Я видел плащ. Вы собираетесь давать представление?» «Э, минуточку!» — запротестовал Мэтт. «Что знаешь я пересказываю Тому в истории? Вы что все?» «Просто ты рассказываешь их не так, как Том!» — торопливо оборвал его рант, а Перин подхватил на лету. И все время что-нибудь добавляешь от себя, пытаясь улучшить, что никогда не получается. «И ты вечно все путаешь», — прибавил Рант. «Лучше оставь сказание Тому». Парни говорили так быстро, что Ара ошеломленно переводил взгляд с одного на другого, сидя с открытым ртом. мэт тоже уставился на них так, будто они все разом спятили. Рант обдумывал, как бы заставить Мэта заткнуться иначе, чем наброситься на него. С грохотом распахнулась дверь, впустив Лана.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 Минуту Лан подождал, склонив голову на и прислушиваясь, потом обернулся к своим спутникам. Голос его был холоден, а взгляд вонзился в Мэтта. — Хорошо, что я вовремя вернулся, в фермерский простофиля! Разве ты не слышал, что вам было сказано? — Да, да я ничего не сделал, — возразил Мэтт. — Я просто хотел рассказать ему о троллоках, а не Он умолк и под взглядом стража вжался в спинку ванны. ни слова о тролоках жестко сказал лан даже не думай о тролоках дневно раздувая ноздри он стал наполнять свою ванну кровь и пепел заруби себе на носу от темного есть глаза и уши там где ты меньше всего ожидаешь а если дети света прослышат что вами интересуются тролоки то вас пылают желанием заполучить вас в свои руки для них это все равно что назвать вас друзьями темного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 Она повернулась и взглянула на вошедших. Долгая тишина в купальне дала Ранду уйму времени для размышлений. Твердые напоминания Лана никому не доверять, и особенно Ара, опасавшись доверять им, заставили юношу осознать, как на самом деле они одиноки. Видимо, они не могут положиться ни на кого, кроме себя, и Ранд по-прежнему не был уверен, насколько можно доверять Марэйн или Лану, только самим себе. А